Согнув свою и без того куцую фигурку, Яха все по ступенькам в верхнюю черную половину терема. Он двигался мелко семеня и по собачьи принюхиваясь, заглядывал под лавки. В длинной росту крепкой руке была зажата острая сабля. На первый взгляд была она будто потешная или детская, размером с длинный кинжал. Но ее булатным клинком с запросто перерубал пополам здоровенного цепного кабеля. Заглянул в комнатку слева. Пусто. Потянул носом. Человечьей боязнью не тянет. В комнатке справа под лавкой кто-то сжался в комок. Не то запах кислый бабий. Нюхуяхи Яхи был совершенно исключительный. Очень ему пригождался и в работе, и в жизни. Впереди оставалась еще одна неплотно закрытая дверь, откуда лился свет. До нее оставалось несколько шагов, когда створка распахнулась, и в темный переход выскочил старик с кочергой. Со свету ему было яшку не видно, да и не ждал он встретить Карлу, ударил отмышь по-пустому. У над головой лишь ветром шумнуло. В открывшейся двери десятник увидал того, кого искал. Молодой парень в рубахе с пустыми рукавами сидел на кровати. Он это, беглый чашник Митька Никитин. Больше некому. этот тоскочергой, с кочергой, который снова размахиваться стал, но он теперь яхе был не нужен. — Охлани, старинушка! — пропил срамной, всаживая деду в брюхо острие. Выдернул с вывертом, с требухой, но упавшего не оглянулся. Шагнув в гореньку, сказал чашнику ласково. — Ну, здравствуй, соловушка. Этим словом он обычно называл всех, кого ему предстояло допрашивать. Нет, слаще того пения, каким у Яхи в руках пели испытуемые. Особенно такие красавчики, рослые да гладкие. Вдруг сзади с лестницы топот крик «Митша, беги! Беги, родной!» А потому что оплошали дурни преображенцы. Вздумали хозяина связывать, а для этого пришлось с него сначала слезть. Ларион Никитин был мужчина изрядной силы. От отцовского страха мощь в руках удесятерилась. Вырвался, двинул одного в висок кулаком, Второго сшиб головой в нос, схватил со стола саблю и наверх сына выручать. Если яхой колебался, то не доля мига. Рубиться с помещиком, который подив в сабельном бою сноровист, было делом опасным, а главное лишним. На что он, Лерешка, теперь нужен, когда Митька соскался? Выхватил равно из-за пояса прихваченный из горницы пистоль. Хорошая вещь. английской работой такая осечки не даст. Осечки не было. Тяжелая пуля с большую вишню попала, куда и следовала. Прямо в серед лба. Но взбесившийся помещик, хоть из дырище в голове, не рухнул, как тому следовало, а только башкой мотнул. Сделал на гнущихся ногах шаг, другой, третий, все чился саблей дотянуться, а у самого уж глаза на закат пошли. Наконец свалился яшки под ноги. То-то. Обернулся Десятник, а беглеца нет. Пропал. Через миг с равно правда разглядел в углу малую дверку, сбежал по темным ступенькам вниз, оказался во дворе. Некуда было чашнику отсюда деться. Вокруг тын, у ворот караул. «Сюда бегите, все сюда!» — завижал десятник.